Традисканция Утром, после тревожного дурного сна, липкого, отвратительного стыда, Данил поехал в электрический переулок. Поехал на метро, чтобы его машины не отслеживали уличные регистраторы. В метро он спускался в последний раз лет пять назад. С тех пор тут многое изменилось. Войти можно было не по распознавателю лиц, а просто по Хеликсу. А в поездах появились рекламные голограммы. Выглядело это, если честно, крипово. Если в вагоне оказывалось много народу, эти голограммы проецировались прямо на людей, отчего они сами становились похожими на призраков. На какой-то станции Данил сел, откинулся на сиденье и закрыл глаза. За последние два дня он смертельно устал. Открытия, которые он сделал об окружающем мире, оказались мучительными. Ему было очень жаль прежней жизни. Удобного, комфортного быта, понятных целей, предельно ясного завтра. Было о чем жалеть. Данила считали хорошим сотрудником, и Анаис, несмотря на тот глупый эпизод с поцелуем, и следующий его начальник Иона. Поэтому довольно быстро он получил и повышение, и премию, и специальные условия по ипотеке. В ипотеку он взял дом на Рузе. Поселил туда отца и мать. Оба уже были на пенсии и хотели в этой жизни только одного — ходить на свои воскресные проповеди и сажать в огороде кабачки и георгины. Потом сделал классный дизайнерский ремонт в родительской квартире. Снес пару ненужных стен. Получилось большое свободное пространство. Окна по-прежнему выходили на железнодорожные пути. По ночам в его снах гремели товарники, но он за всю жизнь привык. Следующая станция — белорусская. Чуть не проехал. Данил потер глаза и встал. Нужно выбираться к выходу. Спецприемник в электрическом переулке внешне выглядел как старый завод. Когда-то это и был завод, который еще раньше был усадьбой. После революции красивое здание с башенками надстроили двумя этажами заводских помещений, а в нашем веке завод стоял почти заброшенным, пока его не забрали под спецприемник. На входе у Данила потребовали назвать цель визита. Он сказал, хочу посмотреть одного пацана и, возможно, оформить опеку. А больше у него почему-то ничего и не спросили. Просканировали Хеликс и велели подождать в игровой зоне. Огромные заводские цеха поделили картонными стенками на комнаты. В каждой по четыре ребенка. Стены в комнатах яркие, все в цветных картинках, а общие зоны и вовсе как парк развлечений. Тут тебе и батуты, и динозавры, и кукольные дома, и всевозможные VR-активности. Данил сомневался, что кто-то будет от этого счастлив, но декорации просто восторг. Он даже попробовал полетать на виртуальном самолете, и это было круто. Но тут кто-то коснулся его руки. Данил снял очки. Перед ним стоял пацаненок, рыжий и тонкий. Данил сразу узнал эти бледные голубые прожилки на его висках, как у матери. «Ты кто?» — спросил мальчик. Ведь недовольный. «Я Данил», — сказал Данил и протянул руку. «Будем знакомы?» Мальчик молча пожал ему руку и снова вопросительно посмотрел на него. Зачем пришел? «Да я вот знаешь...» Данил осёкся под этим изучающим взглядом и даже пожалел, что помчался сразу сюда, ни с кем не посоветовавшись. Теперь было очень сложно подбирать слова. Пришел узнать, как ты тут». Мальчик продолжал смотреть. «И, возможно, забрать тебя отсюда». «Забрать?» — мальчик как будто ожил. «Ты заберешь меня?» В его глазах зажглась такая надежда, что Данил испугался. «Вдруг не получится». Что он тогда будет делать? Как будет жить, помня этот взгляд и этот румянец на внезапно ожившем лице? Да, я бы хотел тебя забрать. Я помогаю твоей маме. И Данил тут же пожалел о своих словах и почувствовал себя лгуном. Ведь он знал, что маме мальчика помочь невозможно. И он даже не пытается. «Ты видел мою маму?» — спросил мальчик радостно. «Ты отведешь меня к ней?» Знаешь, брат, сейчас отвести тебя к маме не получится, она уехала. Уехала? Не то чтобы уехала. Ей пришлось. Мальчик заметно расстроился, и Данил поспешил исправить ситуацию. Так бывает. Ее попросили уехать на какое-то время. Это как бы... Ну, знаешь, вот бывает миссия у супергероев. Как у Спайдермена? Ну да. Вот у нее получается миссия. Понял и она попросила меня приглядывать за тобой. То есть я заберу тебя и буду за тобой приглядывать. Как тебе такой план? — Хорошо. — Ну и супер. Тогда я сейчас улажу кое-какие вопросы и вернусь за тобой, да? — Да. Данил снова пожал ему руку и вдруг понял, что самое главное это не спросил. — А как тебя зовут? — Влад, — сказал мальчик. — Владислав Окунев. — Хорошо, Владислав Окунев. «Скоро увидимся». Данил улыбнулся самой широкой из своих улыбок и пошел к выходу из игровой, не оборачиваясь. И всей спиной чувствовал, как Влад смотрит ему вслед. Был бы он супергероем, как его мать давно бы прожёг насквозь. На ресепшене сидела безучастная молодая девушка и со скучающим видом листала наш грамм. Данил уперся локтями в стойку и улыбнулся. «Доброе утро!» Девушка вздрогнула и нехотя отложила рамку экрана. «Слушаю вас». «Как бы мне пацана оформить?» «Исправительное опеконство или родственное?» «А в чем разница?» «Ну, вы ему кто?» «Да, в общем, никто». «Тогда исправительное». «Вам виднее». Девушка посмотрела на него внимательно и улыбнулась в ответ. «Нечасто увидишь здесь молодых людей». «Да, отец — не популярная профессия», — согласился Данил. «А вы не педофил?» «Чего?» «Ну, я обязана спросить. Хотя вас все равно проверят». «Ясно». «Ну, пусть проверяют». «Заполните анкету вот», — девушка протянула ему листок. «И через месяц вас известят о решении». «Через месяц?» — Данил вздрогнул. «Нет, я не могу столько ждать. Процедура стандартная». Девушка пожала плечами. «Но я обещал, что заберу его сегодня». «Стандартная процедура», — повторила девушка, перестав улыбаться. «Держите планшет. Анкету можно заполнить вот там». И она кивнула на диван. Данил взял планшет, сел, посидел немного, потом снова пошел к ресепшену. «Позовите менеджера или администратора, кто у вас там. Хочу поговорить». Через 15 минут вышла женщина, грузная и глядящая на мир свысока, как зовут Даниловой школы. «Добрый день. Какой у вас вопрос?» церемонно спросила она. «Здравствуйте. Я бы хотел мальчика забрать, но я не могу ждать месяц». «Это почему же?» «Видите ли, я работаю в ней экспериментальной медицины, и мы там разработали программу, исправительную, разумеется, и мне очень нужны первые участники этой программы. А иначе не дадут грант». А сроки Гранта уже горят, и мне нужно сейчас. Я вас услышала. А почему Анаис сама не приехала? Никогда ещё Штирлиц не был так близок к провалу, вспомнил Данил старую отцовскую шутку. Но отступать было некуда. Чёртова Анаис и тут опередила. Это другой проект. Данил сделал акцент на слове «другой». Я его веду. И другой отдел. Кот отдела?» — спросила мадам, достав экран. «Я сейчас запрошу для вас возможность ускоренного оформления». «ФГ-18-16», — сказал Данил. Код своего отдела, как и кот Хеликса, все помнили, как кремль наш. «Карательные эксперименты?» — удивленно вскинулась мадам. «Нет, нет, не совсем», — запротестовал Данила, а уши у него полыхали огнем. «Как он мог допустить такую тупую ошибку? Как?» Я технически в этом отделе, но эксперимент у меня свой. Мы хотим не только карать, но и исправлять, образовывать, так сказать, предвосхищать. И начнем с детей. Профилактика же лучше, чем потом расхлебывать последствия, так? Трудно с вами не согласиться, — кивнула мадам. Так вы узнаете про ускоренную возможность? Узнаю, ладно. И у меня к вам просьба, не сообщайте об этом, Анаис внутренняя конкуренция знаете мадам усмехнулась бывает и скрылась где-то в застенках данил остался на диване как на иголках хотите кофе высунулась из-за стойки девушка вдоволь смотревшаяся наш грамма не потому что хотела ему угодить а просто этого требовала ее рабочая инструкция «В воды если можно с трудом выдавил данил и где у вас можно покурить девушка лениво махнула рукой в сторону туалета Прямо по коридору, потом налево. Там увидите значок. Вода в кулере, прямо возле вас. И снова исчезла за своей крепостной стеной. Данил кивнул и поплелся в курилку. Курить не хотелось. Просто бы отдышаться. В курилке он сел на лавку и долго смотрел в пол. Не в силах сделать глубокий вдох. Будто какое-то кольцо крепко сжимало ребра. Он силой заставил себя расправить грудь и стал выталкивать воздух по чуть-чуть, чтобы отпустила. Чем эта история могла для него кончиться? Тем же, чем для 13148. Только у него в памяти останется еще и этот взгляд, и этот румянец. Не будь слабаком, Данил, сказал он сам себе и поплелся по коридору обратно к унылой девица. Возьми себя в руки, возьми себя в руки, сопля! Он налил и залпом выпил стакан холодной воды, сжал податливый пластик в комок и точным броском отправил в мусорную корзину. Порадовался, что занятия баскетболом в школьном кружке не прошли даром. «Руки помнят», — подмигнул он девушке, заметив, что она наблюдает за ним, выглядывая как из окопа. «Вижу, вы будете хорошим отцом», — сказала она, впервые с момента встречи обозначив какую-то эмоцию. И эта эмоция, похожая на одобрение, даже взбодрила его. Наконец из застенков выплыла мадам. Данил напрягся и подпрыгнул, будто оттолкнувшись от дна бассейна. Все хорошо, сказала мадам, и у Данила гора свалилась с плеч. Я получила для вас разрешение. Можете забирать сегодня. Но имейте в виду, поскольку ситуация нестандартная, мы возьмем этот случай на особый контроль. Через неделю к вам придет проверка. «А еще мы хотели бы рассказать про ваш эксперимент на съезде достижений системы безопасности. Вы же не против?» И это был не вопрос. Данил молчал, улыбаясь, как робот. «Куда деваться? Обратно уже не откатишь». «Что ж, подпишите здесь». Мадам протянула ему планшет, и он намалевал там пальцем первую букву своего имени. И впервые заметил, что это смотрится как «Динамо». Нужно было идти в спорт по-любому. Затем она выудила из бездонных своих карманов контроллер и считала данные Хеликса, словно на лбу у Данила штрих кот, и она его покупает. Данил старался ни о чем не думать. Задерживал мысли, как дыхание под водой, будто боясь, что в следующую секунду она достанет еще что-нибудь. Например, считыватель мыслей. И он попадется, как в мышеловку. Но мадам напротив вдруг ослабила хватку. Ну вот, все формальности улажены? Можете забирать. Она отстегнула рацию из пояса и сказала. «Внимание, охрана! Приведите в зону ресепшена Окунева Владислава из группы «Б» с вещами». Данил продолжал улыбаться, как извоение «Спасибо вам», — сказал он, напрягая мышцы лица еще сильнее. «Кремлин в помощь», — отозвалась мадам, не сводя с него любопытных глаз. «Кстати, хотела спросить». «Да?» «А почему именно этот мальчик?» «Да как-то...» Мы недавно взяли его мать. Подумали, он подойдет. А что? Да малохольный он какой-то. Будет ли эффективным ваш эксперимент? Но ведь наша программа для всех, а не для избранных. Трудностей мы не боимся. А вот это правильно, правильно. Молодцы. А когда конкретно придет проверка? Спросил Данил, стараясь быть максимально спокойным. Через неделю. Сейчас посмотрю по календарю. Смотрите. 24 декабря, а что? Неужели они работают 24 декабря? Задумчиво спросил Данил. Почему нет? Мадам пожала плечами. Ну так, день как день, вторник. Ну как, сочельник. Так ведь это ихний праздник, удивленно прищурилась мадам. Нам-то до этого что? Данил поспешно кивнул. Тут пришел охранник, а за ним семенил Влад. Руки за спину, как под конвоем. «Принимайте», — плюнул Данилу охранник и подтолкнул Влада в спину. «Теперь это ваше». «Ну что, здорово, брат», — Данил взял у Влада рюкзак с вещами. «Пойдём, что ли?» «Пойдём», — кивнул Влад и, крепко схватив Данила за руку, потащил его к выходу. Когда они спускались вниз, Влад вдруг спросил. «Скажи, а как супергеройское имя моей мамы?» «Что?» Ну, супергероя же всегда особенное имя, когда он на задании. А, да, конечно. Ее зовут Традисканция. Традисканция? А что это значит? Это значит, что она сильная, умная и ловкая, и умеет сливаться с природой. А, понятно. Круто. Слушай, Влад, а как ее настоящее имя? Влад посмотрел на Данила серьезно. А я могу тебе раскрывать эту информацию? Конечно, я же друг. Разве твоя мама стала бы просить меня забирать тебя, если бы я не был ее другом? Тут Данил снова покраснел от вранья. Хорошо, что Влад, увлеченный переменами, этого не заметил. Ее зовут Света, просто сказал он. Света и все. И это ничего не значит. «Ты не представляешь, как много это значит», — отозвался Данил, удивившись тому, как уцелело и проросло в настоящее это старинное имя, полузабытая версия современного — Фатиния. «Давай кто быстрее к метро?» — и Влад бросился к белорусской, огибая людей и смеясь.